Глава 23. Руины Трентера. Найти нужное место на такой громадной планете, как Трентер, сложнейшая проблема. На Трентере нет ориентиров типа континентов или океанов, нет ни рек, ни озёр. Окутанная облаками колоссальная планета представляет, вернее, когда-то представляла собой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 Надо было переоборудовать под жильё. Нужно было выращивать растения и собирать урожай, налаживать обмен с соседними фермами. Хозяйство росло и укреплялось, воцарялось благоденствие и самоуправление. Выросло новое поколение, поколение крепких, низкорослых, широкоплечих парней, привыкших с малолетства трудиться на земле.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 Улыбнувшись, она взяла сигару и немало не смущаясь закурила с удовольствием, вдыхая ароматный дым. Ли сентер был шокирован, но сдержал себя. До еды разговор шёл в основном на тему фермерства на Трентере. Старик спросил: "А как у вас тут с гидропоникой? Ведь для такого мира, как Трентер, лучше просто не придумываешь".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 выбирают определённый участок, снимают с него металл. Тем самым ещё и нам помогают, расширяя наши пасевные площади. А в обмен оставляют нам мясо, консервированные фрукты, пищевые концентраты сельскохозяйственной техники и так далее. Очень выгодно и для нас, и для них. К столу подали хлеб, сыр и вкуснейшее овощное рагу.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 Мы стараемся туда даже не заходить без дела. Это одна из немногих реликвий, оставшейся от старых времён, и мы её бережно охраняем. Мы прилетели к вам в поисках знаний. Мы клянёмся, что ничего там не нарушим, не испортим. В залог мы готовы оставить вам наш корабль, горячо сказал старик. Ну что ж, Пойдёмте, я сам отведу вас, ответил Ли-центр. Поздней ночью, когда чужестранцы уже спали, Ли-центр отправил донесение на Нео-Трентор.